Глава 1123. После экспедиции. В мире над серым туманом, когда Клейн увидел, что исследовательская группа Серебряного Града начала возвращаться, а двор короля-гиганта оставался неизменным, он с облегчением вздохнул и откинулся на спинку кресла, чувствуя себя источённым. После двух часов наблюдений его духовная сила была почти на пределе, в лучшем случае он мог продержаться ещё минут 15. В любом случае, добыча из этой экспедиции превзошла все мои ожидания. Отдать рецепт зелья серебряного Рыцаря Серебрному Граду — правильно. Потирая лоб, позволил мыслям блуждать. Осознание этих древних тайн очень поможет мне в освоении после продвижения. Проблема в том, что моё зелье странного колдуна ещё не до конца усвоилось. Судя по обратной связи за этот период, различные странные истории действительно полезны. Когда Эмисс Маг закончит сюжет и опубликует его, Нужно лишь дать ему немного времени набрать популярность, и дело сделано. Однако она начала писать лишь несколько дней назад, неизвестно, когда закончит рукопись. Почему бы и просто не писать на несколько часов больше каждый день? Когда в следующий раз отправлюсь за ней, стоит её подтолкнуть. Размышляя, Клейн вдруг вспомнил кое-что. Он так и не вознаградил Андерсона за то, что тот нашёл контр-адмирала болезней. «Подожду, пока он поможет Данилу стать заговорщиком». В конце концов, это тоже часть нашей договорённости. Ритуал продвижения до железнокровного не сложен, но и не прост. Особенно для охотника он ещё более хлопотный. Требуется охотник, искусный в провокациях и любящий строить козни, чтобы собрать команду как минимум из 30 человек и воспитать между ними глубокую дружбу, одновременно делая их сильнее. Когда они начнут действовать практически как единое целое, можно проводить ритуал. Чем сильнее команды и крепче дух товарищества, тем лучше эффект ритуала. Убедившись, что группа из Серебряного Града организованно возвращается без происшествий, он, наконец, успокоился. Покинав мир над Серым Туманом, он плюхнулся на кровать и погрузился в сон. После отдыха в лагере полуденного города Дерек Берг, наконец, пришёл в себя, а с его лица сошла бледность. Он только что съел хлеб, приготовленный из порошка черноликой травы, когда из тени снаружи возникла фигура и тихо произнесла «Дерек, глава хочет видеть тебя». «Хорошо». Дерек инстинктивно встал. «Спасибо». Он как раз собирался найти главу, чтобы передать рецепт деле Серебряного Града. Проводив взглядом посланника, скрывшегося в тени, он вышел из комнаты и направился к освещенной костром поляне. С первого взгляда Дерек заметил множество членов, не участвовавших в экспедиции, собравшихся в группу по двое-трое. Они оживлённо что-то обсуждали. Они уже знали, что из двора Короля-Гиганта можно увидеть море, что до побережья не так уж и далеко, и если найти правильный путь, то можно добраться туда в кратчайшие сроки. Это очень важный шаг для спасения Серебряного Града после обнаружения чужака Джека. Жители Серебряного Града, в основном обладающие силой рассвета, наконец увидели свет Зари. Их долгое ожидание упорства, казалось, наконец-то окупились. Дерек мог понять чувства своих товарищей, потому что сам испытывал то же самое, однако от мира, Германа Воробья, он прекрасно знал, что воды в руинах битв богов не так просты. Добраться до другой стороны моря, вероятно, окажется чрезвычайно сложно. Не говоря уже о всем остальном, один лишь тёмный ангел-сырир, спящий во дворе короля-гиганта и преграждающий жизни на важный путь, — проблема, которую сейчас не преодолеть. Могу лишь надеяться, что мистер Шут меня благословит. «Да, раз тот мальчик появился в рынок храма, значит, есть другие пути, позволяющие обойти двор короля-гиганта и добраться до моря». С оптимизмом подумал Дерек, обходя тихогорящий костёр и направляясь к комнате главы на другой стороне. Внезапно он заметил человека, молча сидящего в тени валуна, мужчина лет двадцати с небольшим, значительно выше Дерека. Он держал в руках бледно-золотой браслет с тремя маленькими колокольчиками и рассеянно смотрел на него. Дерик его знал, Муж Антионы – Долорес, достигший шестой последовательности – Паладин Рассвета. В Серебряном Граде до 18 лет можно свободно встречаться, пока не вступишь в брак, а если к 18 годам у тебя нет пары, её подберут принудительно. То же самое касается вдов и вдовцов после трёх лет траура. Необходимая мера для поддержания достаточной численности населения Серебряного Града – Кто-то может назвать это нарушением прав человека, но для выживания всего города в землях тьмы приходилось идти на подобные меры. Кроме того, такой подход гарантировал, что у каждого будет определённое количество близких родственников, что снижало риск превращения после смерти в ужасного злого духа. Что касается Долореса и Антионы, они жили на одной улице. Знакомы с детства, хорошо относились друг к другу, в итоге начали встречаться, будучи членами одного патрульного отряда, со временем стали мужем и женой, между ними цвели весьма глубокие любовные отношения. Учитывая, что в их семье уже имелся маленький ребёнок, Коэлли Налиад намеренно оставил одного из них во время экспедиции во двор Короля-Гиганта. С одной стороны, Дорек считал решение главы правильным, с другой испытывал глубокую печаль, наблюдая за состоянием Долореса. Казалось, тот вернулся в то время, когда ему пришлось собственноручно заколоть своих родителей. С начала и до конца экспедиции прошло всего полдня, Но для Долореса всё изменилось радикально. Помолчав, Дерек отвёл взгляд и пошёл дальше, невольно сделав несколько тяжёлых шагов. В тот же момент он вспомнил слух. У старейшины пастыря Ловии когда-то был муж, но он погиб в экспедиции. Сама по себе это было делом обычным и не стоило обсуждения. Однако, кроме Ловии, вся команда, исследовавшая руины храма, сошла с ума. После их ликвидации среди жителей Серебряного города попали слухи. Во время той экспедиции старешна Ловия съела своего мужа. В ночи, с редкими вспышками молнии, ветер был довольно холодным. Дерик вздрогнул и вернул внимание к происходящему. Сделав несколько шагов, он достиг места назначения, подняв руку, он постучал в дверь главы. "Входи", спокойно сказал Колин Илиац. Дерик вошёл и увидел, как глава в льняной рубахе и тёмном пальто смазывает маслом два меча. Колин Илиац не остановился, Он поднял голову и посмотрел на Деррика. «Какие у тебя мысли по поводу прошедшей экспедиции? Для чего глава спрашивает об этом?» Под влиянием Элджера у Деррика невольно возникла такая мысль. Не понимая истинных намерений главы, он мог лишь честно ответить, закрыв за собой дверь. «Возможно, есть другие пути к морю. Двор Короля-Гиганта должно быть очень важен, но там слишком опасно. Нам нужно больше информации». Колин Илиад кивнул и спросил. Короли ангелов и прочие существа, называющие себя божествами, тайно сговорились, чтобы... чтобы противостоять Господу. И успех заговора привёл к тому, что эти земли были забыты. Хотя Дерек никогда напрямую не слышал подобных умозаключений, на основе различных тайн услышанных в клубе Таро трудно прийти к такому выводу. «Да, скорее всего, так и есть». Колин замолчал. Даже движения, которыми он чистил меч, замедлились. Спустя несколько секунд он отложил вещи в сторону и сделал два шага вперёд. «Те, кто участвовали в заговоре, всё ещё активны по ту сторону моря!» Помолчав, Дерек обдуманно ответил. «В основном, но не слишком». Колин и ляд кивнул, давая понять, что вопросов больше нет. Дерек поспешно добавил. «Глава. Я получил неполный рецепт зелия серебряного Рыцаря, включая дополнительные ингредиенты и ритуал продвижения, когда умирал истребитель Святоморска Ган. Причём Дерек прекрасно понимал, что его ложь звучит неправдоподобно, её легко разоблачить, ведь он тогда даже не посмел открыть глаза. Но лучшего оправдания он так и не придумал. Если бы мистер Весельник был здесь, он бы точно нашёл лучшее решение. Только он подумал об этом, как услышал, что глава медленно произнёс. «Очень хорошо. Что именно?» Дерек на секунду застыл, затем поспешно перечислил соответствующие ритуалы и дополнительные ингредиенты. Колин молча выслушал и тяжело вздохнул. «Ты внёс огромный вклад в этот раз. Это чрезвычайно важно для Серебряного Града. Теперь наш предел 3 последовательность, а не четвёртая. В определённых рамках риск для экспедиционных групп значительно снизится. Почему риск для экспедиционных групп снизится, если верхний предел третья последовательность в определённых рамках?» Дерек радовался своему вкладу, но не понимал слов главы. Однако он знал, что это не его уровень, Позже планировал расспросить на собрании клуба Таро. Затем он попрощался и открыл дверь. «Дерек!» Вдруг окликнул его Колин Иллиат. Дерек в недоумении обернулся и увидел, что лицо главы стало очень серьёзным. Колин помолчал, затем покачал головой. «Будь осторожен словей!» «Да, ваше превосходительство!» От всего сердца ответил Дерек. «Бэкленд, Северный район». Хейзл возвращалась в город в карете из Лосиного поместья, направляясь на встречу с мисс Содри в благотворительном фонде лоэна чтобы обсудить вопросы пожертвований и помощи. После множества встреч у неё осталось очень хорошее впечатление об этой аристократке, рядом с ней не чувствовалось давление, и странные эмоции, накопившиеся в сердце, почти рассеялись. К ней постепенно возвращалось всё больше забытых воспоминаний. «У меня должен быть учитель! Что же произошло в тот день? Каждый раз, когда я думаю об этом, меня всё трясёт. Хейзел взглянула в окно, чувствуя лёгкую подавленность. Её карета проезжала мимо улицы Бьюкланд. В этот момент человек в одежде почтальона на велосипеде пересек дорогу перед каретой, выглядя довольно беззаботно. Хейзел машинально разглядела его и заметила манокль на правом глазу.